Глава восьмая. От имени семьи. Эмери Анден старался не волноваться из-за того, что на экзамене присутствовало несколько иностранных врачей. "Веди себя так, будто их здесь нет", твердил он себе, отворачиваясь, а потом закатал рукава и поправил ленту врача на левом запястье. Это была туго затянутая полоска кожи, похожая на ту, которую он носил подростком в академии Коула-Душурона. Только ярко-жёлтая. Цвет указывал на то, что он студент-медик. На ленте Андана было три нефритовых камня, гораздо меньше, чем в прошлом, но вполне достаточно для сегодняшнего задания. Андан закрыл глаза и сделал пять глубоких и ровных вдохов, успокаивая себя, как обычно, а потом подошел к раковине, чтобы вымыть руки. Тело гудело от нефритовой энергии и нервного возбуждения. Шесть лет назад, хотя ему казалось, будто прошла целая вечность, он поклялся, что больше никогда не будет носить нефрит. А теперь надевал и снимал его так часто, что это стало привычной и непримечательной рутиной, ничем не отличающейся от других забот медицинской школы. На втором курсе колледжа биоэнергетической медицины он должен был посвящать определенное количество часов клинической практике. Но когда Анден впервые вошел в Жанлунскую центральную больницу, чтобы начать обучение, ему на миг захотелось развернуться и покончить с учебой. Это место навевало дурные воспоминания. В этих коридорах он сидел в детстве, слушая крики матери, а потом проснулся в нефритовой лихорадке после убийства Гонта Аша. Прошло несколько недель, прежде чем у него перестало сосать под ложечкой. Когда он входил в дверь больницы, а теперь, когда он оказался в операционной перед внимательно наблюдающими чужаками, прежнее смятение снова вернулось. У стены стояли шестеро эспенцев в позаимствованных халатах и держали в руках блокноты и ручки, а один даже камеру. Они приехали из медицинского исследовательского центра Демфи при Вотрзгардском университете в Адомонте, чтобы изучить Использование нефрита в медицинской сфере. Спенсы уже несколько десятилетий назад оценили значение нефрита для армии, но лишь недавно заинтересовались тем, как кеконцы пользуются нефритовыми способностями для других целей. Они наблюдали за Анданом пристально и с нетерпением, как наставники Академии Коуло Дашурона во время финальных испытаний. Пациент В 70 семилетний мужчина с гемангиомой печени уже находился под наркозом и был готов к операции. Анден занимался им первым. Хирург еще даже не появился. Доктор Тимо, зеленая кость и медицинский наставник Андена, проверил жизненные показатели и кивком подал Андану знак приступать. Не торопитесь, приободрил его он. Анден еще раз изучил рентгеновский снимок, Чтобы вспомнить размер и форму опухоли, которую следует удалить, потом напряг чутье и сосредоточился на энергии лежащего под наркозом пациента. Ровное биение пульса и органов сложилось в голове Андана в мысленную карту. Окинув широким взором весь организм, он сфокусировал чутье на кровеносной системе пробираясь сквозь массу соединяющихся сосудов разной длины и толщины, гудящих жизнью, зрение Андана затуманилось, глаза почти закрылись. Нефритовому врачу требовалось такое же сильное чутье, как и концентрация. Анден всегда был от природы талантлив в концентрации, но чтобы отточить чутье, понадобились бесконечные часы учебы и практики в академии Ковалоду. Готовясь стать кулаком равнинного клана, он научился считать чутье и концентрацию щитом и копьем, которые следует использовать быстро и со смертоносной силой. Почуять намерение убийцы и сконцентрироваться, чтобы остановить сердце, совсем не похоже на нынешнюю деликатную задачу. Стоя у операционного стола, Андан занёс руку над правым боком пациента. Он нашёл печёночную артерию и сконцентрировался на ней легким уверенным движением, направив ровно столько энергии, чтобы отрезать поток крови от опухоли. Это заняло всего несколько минут. Доктор Тимо стоял поблизости, следя за операцией с помощью чутья и приготовившись вмешаться при необходимости. Когда Анден отступил и опустил руку, врач одобрительно кивнул. А потом быстро и профессионально перекрыл несколько мелких вен, завершив работу. Теперь опухоль можно было удалять с минимальной кровопотерей. Обычно на этом этапе в дело вступил бы хирург, чтобы завершить резекцию, но из-за присутствия иностранных гостей Анден подождал еще 15 минут, пока сделают и проявят рентген с помощью контрастной краски, удостоверившись, что кровопоток к опухоли отрезан. Эксперты собрались вокруг рентгеновских отпечатков, делали заметки в блокнотах и переговаривались. Анден мог уходить. Он осторожно обогнул появившегося хирурга и медсестер, вышел из операционной в коридор и сел на ближайшую скамейку. Затем снял с руки ленту и с закрытыми глазами прислонился головой к стене, пережидая нахлынувшую тошноту. Большинство нефритовых медиков не снимали свою зелень, но Анден носил нефрит только на работе. Как монахи и учителя, врачи официально не входили ни в один клан. Нападение на них считалось нарушением кодекса Айшо. Но Андон находился в уникальном положении. Он был членом семьи Коул. Все знали, что он убил Гонта Аша, бывшего штыря горного клана. А еще он работал на равнинных в Испении, участвовал в убийстве контрабандиста за пунью. Пусть он и стал врачом, но все равно оставался зеленой костью равнинного клана и не хотел рисковать. Вдруг его примут за бойца клана, и он кого-нибудь убьет в схватке. Хватило бы малейшего толчка, чтобы он снова встал на путь, от которого решительно отказался. Анден открыл глаза и увидел перед собой двух испенских врачей рассматривавших его с величайшим интересом. Впечатляющая демонстрация ваших способностей, сказал тот, что повыше, с аккуратно подстриженной бородкой и широкой улыбкой. Можно узнать откуда вы родом? Вы, как он взмахнул руками, явно спрашивая Андана о его сомнительном происхождении. «Стоящий рядом с врачами переводчик начал повторять вопрос по киконски но Андан прервал его и ответил по испенски, постаравшись не поморщиться от бестактного вопроса иностранца. Мой отец был из объяснил он. Но я его не знал. Я родился в Жанлуне. Однако прекрасно говорите по испенски. Я почти четыре года прожил в Порт-Массе», Портмассе, ответил Андан, получил диплом в колледже и работал прежде, чем вернуться в Жанлун». Вот как Улыбка врача стала шире. "А не хотите снова вернуться в Портмасси? Может быть, заехать в столицу Адамонт?" Он вытащил из бумажника визитку и протянул ее Андону. "Меня зовут доктор Эллен Марджен. Я возглавляю исследовательскую лабораторию медицинского центра Демфи. После того, что я увидел в этой поездке, мне хотелось бы пригласить к оконского врача, который мог бы продемонстрировать техники биоэнергетического лечения" «Широкому кругу медиков на нашей ежегодной летней конференции, конечно, мы оплатим проезд и проживание. Анден встал и взял визитную карточку, хотя предложение его смутило. Я рад, что ваша поездка была полезной, но лучше пригласите на конференцию кого-нибудь другого. Я всего лишь студент и еще не получил разрешение на медицинскую практику. Анден опережал своих сокурсников. Блокировку кровеносной системы Студенты обычно выполняли только на третьем курсе, хотя задача была достаточно простая, и опытный нефритовый врач, вроде доктора Тимо, выполнил бы ее хоть во сне. Доктор Мартген переглянулся с коллегой, кудрявым человеком моложе и ниже ростом, а потом вновь повернулся к Кандену. Мы собираемся пригласить группу нефритовых целителей и очень хотели бы видеть среди них вас. Большинство киконцев не говорят по поиспенски с такой же легкостью, как вы, признался молодой врач. И, честно говоря, многие наши коллеги сомневаются в медицинском потенциале биоэнергетического нефрита, не считают его настолько же ценным, как научные достижения, и не намерены изучать практики, до сих пор существовавшие лишь на маленьком и отдаленном острове. А вы могли бы изменить их мнение? добавил доктор Мардген. Анден посмотрел на них обоих и понял, что они подошли к нему из-за его внешности, выдающей наполовину испенское происхождение. Если врачи из Демфи увидят похожего на испенца и говорящего на их языке человека, который занимается загадочным и непонятным врачеванием, это поможет доктору Мартгену произвести впечатление на свое начальство или акционеров. Будем на связи, дал Анден Ни к чему не обязывающий ответ. Прошу, подумайте об этом, сказал доктор Мардген, пожимая Андону руку, а потом присоединился к остальной группе, и они пошли дальше. Когда они скрылись из вида, Анден еще раз взглянул на визитку и сунул ее в карман. До сих пор он не думал о возвращении в Испению, и теперь мысль об этом была одновременно и неожиданно притягательной, и смутно неприятной. Вернувшись в Жанлон, Анден вдруг в смятении осознал, что никогда не жил в родном городе как взрослый человек. И в последние полтора года он во многих смыслах заново открывал самого себя. Теперь он был студентом-медиком, жил в собственной квартире в старом городе неподалеку от больницы, и у него было три маленьких племянника. Порт Масси казался таким далеким, а проведенные там годы почти сном. Часть из них счастливым, часть грустным, а часть просто кошмарным. Порой он вспоминал тех, с кем там сблизился: семью Хианов, у которой жил до да, уколасуна и его жену Сану, друзей при льболу и Залу для поединков. И Кори. Анден по-прежнему вспоминал Кори, иногда с тоской, но чаще пытаясь угадать, чем он теперь занимается. Эспенские доктора Пригласили Андена не из-за его прирожденных медицинских способностей, а из-за того, что он воплощает. Впервые в жизни он встретился с незнакомцами, которые считали его смешанную кровь преимуществом, а не наоборот. На новогоднем приеме Вен сказала Андану, что он ценен не нефритовыми способностями, а тем, какой он человек. Тогда он не воспринял ее слова, но и не забыл их. 6 числа Анден приехал в поместье Ковалов, чтобы поговорить с роднёй. Колос Шелесты и Штырь совещались за закрытыми дверями, и потому Анден уселся с племянниками на диване в гостиной и читал им книжки с картинками. Нико слушал молча, а Рю задавал столько вопросов, что они не успели закончить даже первый рассказ, когда в другой комнате после дневного сна проснулась Дзая и сердито раскричалась. Андан любил детей, в особенности Нико, но все таки порадовался, что у него нет и не будет собственных. Когда открылась дверь, и из кабинета появился Дзуэн Цзуэнню, Анден постучал и вошел. Хэло сидел за столом, подперев голову рукой. Перед ним были разложены графики и цифры с заметками, написанными рукой Шая. Андан не мог разобраться, от чего голос так угрюм. То ли потому, что ему пришлось изучать всю эту гору данных, толи из-за их содержимого. Село поднял взгляд. В чем дело, Инди? Из напряженного разговора за столом Анден знал, что горные пытаются прижать равнинных со всех сторон, используя для этого все средства. Когда колоссом был Лан, Айтмада стремилась ослабить равнинный клан тихой сапой, проникая на его территорию. Теперь враги полагались на деньги и прессу, а не на лазутчиков и уличную преступность. Однако сейчас Анден больше не был подростком, беспомощно ожидающим, когда его позовут воевать. Он был уже побывавшим на войне взрослым, имеющим собственные связи и влияние. "Я хочу съездить в Испению», — сообщил он. Когда Андон объяснил суть, Хело закурил сигарету и потер бровь большим пальцем. "Кое-кто в клане хочет, чтобы мы свернули все дела в этой стране, а не ввязывались в новые". В эти дни Испения была во всех новостях. Она планировала расширить военно-морскую базу на острове Эоман, чтобы поиграть мускулами перед Югутаном. Такое решение вызвало недовольство на Киконе. "Стоит попробовать Хилотзен", сказал Андан, шая сидела в кресле, скрестив руки на груди. Колоссы шелест по-прежнему не ладили. Она криво улыбнулась Андану. Помнишь, как ты расстроился, когда тебя послали в Испению в первый раз? А теперь просишь разрешения вернуться. Потом она обратилась к Хело. «Анден должен поехать. Прибыль от испенского бизнеса сейчас наше спасение, но наши страны друг другу не доверяют и не понимают, и это большая проблема. Если мы можем как-то изменить положение, хотя бы в медицине, нужно воспользоваться случаем. Хело не выглядел полностью убежденным, однако согласился. Ладно, Энди. Поезжай и выступи там от имени семьи. И тут раздался крик Нико. Нет! Мальчик стоял в полуоткрытых дверях кабинета, прижимая к бокам кулачки. Вы спине сделали больно маме. Дяде Андену нельзя туда ехать. Вы не должны ему разрешать. Взрослые пораженно уставились на Нико. Он then к шестилетнему племяннику и присел перед ним на корточки, положив руки на дрожащие плечи мальчика. "Никос, я сам попросил о поездке", заверил он. "Это ненадолго, и там не будет ничего опасного. Конечно, риск всегда есть, но семья вроде нашей не может не рисковать". Шелест позвонила декану колледжа биоэнергетической медицины, подчеркнув, насколько равнинный клан Заинтересован в поездке Андена, и тот немедленно согласился. Через два месяца Андан и три лучших врача колледжа, включая доктора Тимо, прибыли в Адамонт. Это был старинный город с узкими мощёнными улочками и историческими кирпичными зданиями. На каждом перекрестке перед стеклянными офисными небоскребами, впечатляющими зданиями госучреждений и посольств, возвышались мраморные монументы. Андо никогда раньше не бывал в столице Республики Испения, хотя она находилась всего в трех часах езды на автобусе от Порт-Масси, где он жил и работал почти четыре года. Андоно не приходило в голову посещать другие города. В 19 лет ему хватало и Порт-Масси, который казался слишком огромным и непонятным. Однако теперь он наслаждался возможностью побывать здесь туристом. Доктор Марген и персонал медицинского исследовательского центра Демфи оказались гостеприимными хозяевами, разместили Андона и трех других зеленых костей в прекрасном отеле, и в свободное от встреч и демонстрации умений время устраивали им экскурсии по Отарсгардскому университету и главным городским достопримечательностям. Как простой студент, Андон не играл ведущую роль на встречах и презентациях, А лишь ассистировал и переводил для остальных членов группы. В конце пятидневной конференции он гораздо больше устал от того, что приходилось думать и говорить на двух языках одновременно и лавировать между традициями разных стран, чем от использования нефритовых способностей. Доктор Тимо и другие киконцы на следующее утро сразу полетели в Жандун, а Анден остался. Он поехал на такси из отеля Федеральное министерство промышленности, находящееся в угловатом, похожем на крепость здании напротив Национальной ассамблеи, ожидая на диване в вестибюле у лифта, он рассматривал огромное белое здание, в котором заседало правительство. Квадратные ярусы поднимались к пирамидальной вершине, а в окнах так ярко горел свет, что превращал ночь в день. Прямые и строгие линии Казались Андыну слишком резкими, закрытыми и непроницаемыми. К нему вышла секретарша. Она извинилась за то, что ему пришлось ждать, и проводила Андена в угловой кабинет на седьмом этаже. Табличка на двери гласила: Келли Даук, заместитель министра. Анден вошел. Даук Келлишон, старшая сестра Кори, была похожа на отца и брата в особенности, когда приподнимала уголки губ в вежливой улыбке. Она встала, пожала Андону руку и жестом предложила ему сесть в кресло напротив стола. Господин Эмери, верно? Заместителю министра было около 40 лет. Она носила светло-серый костюм с черной блузкой и жемчужным ожерельем. Ее лицо обрамляла безукоризненная стрижка коре до подбородка. Строгие профессиональные манеры Не чуть не напоминали общительного и компанейского брата. Спасибо, что согласились со мной встретиться, госпожа Даук, сказал Анден по киконски. Женщина чуть развернула свое кресло в сторону, облокотилась на стол и закинула ногу на ногу, изучая Андена. Ее вежливая улыбка не дрогнула. Я согласилась на эту встречу из уважения к своим родителям, сказала она на Испенском. Мама очень настаивала. По ее словам, вы представляете один из кеконских кланов. Боюсь, я не очень понимаю, какое отношение это имеет ко мне и министерству промышленности. Это была не грубость, но ее тон и быстрый переход на испенский удивили Андана. Он неохотно последовал ее примеру и заговорил по испенски, осторожнее, чем следовало. Я приехал Ведамонт по другим причинам. Но пока я здесь, надеюсь наладить дружеские отношения с министерством промышленности от имени семьи Коулов из равнинного клана. Так называется ваш клан? Анден засомневался, говорит ли она серьезно или притворяется неосведомлённой, каким-то образом его проверяя. Равнинный клан один из двух главных кланов Кикона. Медленно выговорил он: "Мы контролируем почти половину столицы и добычи нефрита. У нас также есть предприятия во многих отраслях по всей стране. Примерно половину мест в королевском совете Кигона занимают лояльные нам законодатели. Колос равнинных, мой брат, моя сестра шелест клана и занимается деловой стороной. Они попросили меня говорить от имени семьи." Господин Эмери, моя работа в Министерстве промышленности заключается в помощи министру Хаггерту в вопросах испанской экономической политики. Биоэнергетический нефрит не в моей компетенции. Понимаю, но клан занимается не только нефритом, ответил Ландон. Мы хотим развивать бизнес в Испении и наладить выгодное партнерство, но для нас существуют определенные барьеры. Мы хотели бы разъяснить свою позицию законодателям и испенскому правительству. Конечно, моя семья поддерживает отношения с испенским послом и Министерством иностранных дел, а также испенскими военными с базы на острове Эоман, но нам нужны друзья и здесь, в Адомонте, имеющие влияние на премьер-министра и национальную ассамблею. Андену молк. Может из-за равнодушного взгляда Келли Даук Или потому, что ему трудно было произносить такую длинную речь на испенском, но Анден выговаривал слова все медленнее и с трудом подбирал нужные. Или он слишком невнятно говорит, и собеседница его не понимает. Я уважаю вашу семью и считаю ваших родителей и брата близкими друзьями. Сестра Кори долго изучала Андана. "Мои родители", наконец сказала она, принадлежат к старому поколению киконских иммигрантов, которые до сих пор придерживаются культурных традиций и ценностей, относящихся к кланам и нефриту. Не сомневаюсь, что даже в таком солидном возрасте они изображают боссов среди соседей по кварталу в Южном Капкане. Они возлагали надежды на моего брата еще с самого детства, тренировали его носить нефрит быть зелёным, как они выражаются. Ее вежливая улыбка стала шире, но лишилась всякого тепла. «Не мудрено, что вы так им понравились, молодой человек с прежней родины. Пока Анден пытался подобрать ответ, Келлида сплела пальцы и продолжила: "Родители со своими друзьями без конца жалуются на правительство. Они считают запрет на владение нефритом для обычных граждан верхом тирании и расовых предрассудков. Кеконские кланы хотят зарабатывать, продавая из пении биоэнергетический нефрит, и желают ослабить или вовсе снять запрет. Я правильно понимаю? Анданапешел и невольно снова перешел на Кеконский. — Дело не в продаже нефрита. Разве вы не хотите отменить такой неразумный закон, направленный во вред кконцам? Вы же сами из семьи зеленых костей. Не я пишу законы, господин Эмери, ответила она по-прежнему на испенском. Но в отличие от некоторых, я их соблюдаю. Моя семья никогда не попросила бы вас сделать что-то неподобающее, что могло бы вам навредить, возразил Андан. Придя сюда сегодня, я надеялся лишь на то, что вы поговорите с моим братом и сестрой. Представьте их министру Хагарту и другим чиновникам министерства и, может быть, благодаря своему опыту дадите нам ценные советы, как наладить связи с нужными людьми в правительстве. Я собирался попросить вас об этом одолжении как друг вашей семьи, как соотечественник. Я Эспенка, господин Эмери, сказала Келли Даук, и работаю в федеральном правительстве. Она встала из-за стола, Вежливо, но твердо показывая, что встреча окончена, а секретарша открыла дверь, выпроводыя Андана. Если вы хотите проталкивать здесь клановую политику, придется действовать через другие каналы. На следующий день Анден сел на трехчасовой автобус-экспресс из Адамонта в порт Портмасси. Он смотрел из окна на знакомый силуэт мегаполиса, И как только автобус пересек мост Железный Глаз и проехал под тенью знаменитого небоскреба Мачта, почувствовал глубочайшую ностальгию и смятение. Господин Хиан встретил Андена на автобусной станции в Кинсе, обнял его как вернувшегося домой сына и отметил, что он хорошо выглядит. Они направились прямо к Даукам, где госпожа Хиан и Дауксана готовили грандиозный ужин, жареную рыбу душёной зелень, суп из пяти видов грибов и жареную лапшу. Дао Класун усадил Андена во главе стола, и весь вечер Андон поглощал еду и разговаривал. Пришли старые знакомые: Дерек, теперь владелец автомастерской, Сэмми и еще две зеленые кости Рик и Кино. Тот ныне копрал синих ангелов в ВМФ, получивший увольнительную. Тами, который работал в стоматологическом кабинете И в досуге занимался фотографией. Все они вели себя по-дружески, хотя и слегка сдержанно. Говорили с Андоном не так открыто, как когда он жил в Южном капкане. Словно за прошедшие два года он постарел на 10 лет и теперь был старше их, а не моложе. Андон понимал, что его принимают с таким размахом не просто потому, что рады встрече с бывшим студентом постояльцем Хианов, но и как представители равнинного клана. Теперь он был важным гостем, посланным из Жанлуна семьей Коулов. Возможно, вдобавок они пришли из любопытства, потому что слышали рассказы о том, как он спланировал убийство международного нефритового контрабандиста, как его чуть не казнили бригады вместе с роном Тору, и оказалось, что он скрывал свои мощные нефритовые способности и с их помощью сумел вернуть к жизни женщину. Кори прибыл после ужина. Заявив, что допоздна работал в офисе, как обычно, его появление сопровождалось дружелюбной суматохой и выкриками, хлопками по спине и смехом. Он поздоровался почти со всеми и только после этого пожал руку Андину, улыбаясь как старому, но далекому другу. Вместе с ним пришла Эспенка, невысокого росточка, которую он представил как Дарью, подругу из юридической школы. Он Андана пересохла во рту. Он с трудом отвечал, когда Кори спрашивал его, как дела, нравится ли ему в Жанлуне, как продвигается учеба. — В жизни не представлял тебя врачом, Андан. Хотя наверняка у тебя получается превосходно, сказал Кори со слегка натужным смешком. Показываешь класс, да? Он назвал Андана по имени и ни разу не прибегнул к шутливому прозвищу Киконец, как раньше. Андана с болью думал о том, как это Коре удается все забыть и жить дальше, как ни в чем не бывало. Но ведь Андана всегда восхищала в Коре именно это его жизнерадостность и легкомыслие. Кори надолго не задержался и ушел вместе с подругой меньше, чем через час, что одновременно и огорчило Андена, и вызвало вздох облегчения. К концу вечера, когда Хиана и Даоксан мыли посуду и убирались на кухне, Даук Ласун потянулся и сказал Андану: "Хочу прогуляться по кварталу для лучшего пищеварения. Составишь мне компанию?" Стоял теплый летний вечер, но влага в воздухе намекала на ночную грозу. Увидев Андана и Даука на улицах Южного Капкана, прохожие прикладывали колбу ладони в приветствии. Есь легко кланялись человеку, которого называли своим колоссом. Андан замедлил шаг, принаравливаясь к неспешной походке Даука. Прости за то, как с тобой обошлась моя дочь, Андан, сказал Даук. По правде говоря, мне очень стыдно. Не нужно извиняться, Даук Дзен, сказала Андан. Келишон очень независимая и увлекающаяся, объяснил Даук, качая головой. Всегда стремилась сделать карьеру, но не хотела иметь ничего общего со старыми киконскими обычаями, традициями предков. Так что она живет по законам Испании. Теперь, когда она получила высокий пост в правительстве, я надеялся, что она вспомнит свои корни и будет помогать соотечественникам. Но, похоже, она стала даже еще более отстраненной, и отдалилась от нас. Некоторые люди вырастают не такими, как другие члены семьи, вне зависимости от крови или воспитания, сказал Андан. Никто в этом не виноват. Ему не хотелось смущать Даука, показывая свое разочарование, хотя он не мог не удивляться тому, что в испении человек, отказавшийся от родных, способен достичь такого высокого положения в обществе. Может, мне следовало прилагать больше усилий, чтобы мои дочери стали зелеными костями, вздохнул давуг. Но времена моей молодости, это попросту было невозможно, если только они не становились целительницами, как Сана или монахинями. А теперь ты говоришь, что на Киконе есть женщины зеленые кости, включая твою собственную сестру и даже женщина-колос Мир меняется так быстро, а я уже старик. Вы еще не старик, Доук Дзен, сказал Андан. В 64 года у Даука не было ни единого седого волоса, и он заразительно смеялся, хотя за два года после гибели его близкого друга Рона Ронатора, колосс южного капкана, казалось и впрямь резко постарел. Теперь у его губ пролегли глубокие складки, и Андан заметил, что за столом он принял таблетки Знаешь, старую поговорку: нефритовые воины молоды, пока не одряхлеют. Я знаю, в какую сторону движусь, воныл сказал Даук, сцепив руки за спиной. Мне жаль, что я не сумел помочь. Но выходцы из Кикона совсем мало влияют на политику этой страны, даже меньше, чем бандиты из бригад. Мои брат и сестра ценят все, что вы для нас делаете, даук Дзен». Правда в том, что дела на Киконии идут неважно. Вви้ текущая война ухудшила отношения с Испанией, и враги используют это против нас, при том, что и так атакуют всеми возможными способами. Мы нуждаемся в испанском бизнесе, и поэтому моя семья ищет любые рычаги для упрочения нашей позиции хотя бы в долгосрочной перспективе. Даук поморщился. Я бы тоже хотел отменить запрет на нефрит вряд ли это возможно. Равнинный клан очень влиятелен, но не может менять отношение общества и привычки в целой стране, чей народ не понимает наши обычаи. Всего лишь пять лет назад мы считали, что бригады не одолеть, можно только смириться с их требованиями, сказал Анден, хотя после вчерашней грубой отповеди был склонен согласиться с Давуком. И посмотрите, как все изменилось. Кто может знать, что произойдет в будущем? Ты говоришь с оптимизмом юности, фыркнул Даук, но улыбнулся в темноте. В последнее время бригада вам не досаждали? спросил Ландон. Члены бригады «Зеленые кости в Порт-Массе люто ненавидели друг друга. Местные бригады считали, что киконцы специально продают им негодный нефрит и их в уничтожение южной бригады Босса Кромнера за которым последовала кровавая и ширкомасштабная война между бригадами и полицейские облавы. Акиконцы никогда не простили бы бригадам убийство Рона Торо. Лицо Даука стало серьезным. Бригады получили серьезный удар, но раненый зверь опасен. У нас теперь больше нефрита и больше бойцов, чем прежде, так что у бригад есть причины уважать нас и бояться. И за это мы должны благодарить равнинный клан. Но если будем действовать слишком открыто и напористо, то можем зайти слишком далеко и подвергнуть себя опасности. Они вернулись к дому дауков. Анден слышал голоса хианов и Саны, но Калос не вошел в дом. Он помедлил на пороге и потер рукой затылок, а потом повернулся к Андену. И заговорил, нахмурившись и тщательно выбирая слова. Твой брат Голхило прислал своего личного помощника, чтобы тот помог нам наказать южную бригаду. Он нашел и казнил человека, который убил моего близкого друга Рона Ронатору и чуть не убил твою невестку. Анден не ответил. Он знал, что Маиктар ездил в Испению по приказу Хило, и цель поездки не стала сюрпризом. Правда на лице Даука отражалась не радость по этому поводу, а лишь беспокойство. Тела Уиллума Римса так и не нашли, но зеленые кости, которые были с Маиком в ту ночь, все мне рассказали. Это было чудовищно, Анден. Маик зашел слишком далеко в этом не было необходимости на новый год когда закончился салют пьяный тар обнял андэна за плечи хочу чтоб ты знал я отправил тех испенских ублюдков на тот свет и всю дорогу туда они верещали как резаные за тебя парень он чокнулся с андэном бокалом ходзе и снова влился в общее веселье Даук встревоженно вздохнул вполне естественно мстить за друзей и наказывать врагов но если нас свяжут с чудовищными преступлениями то посчитают обычными убийцами а нефрит будет навсегда запятнан кровью и вот ты приезжаешь и говоришь что равнинные хотят расширить бизнес и увеличить влияние но такие действия когда мы становимся даже хуже бригад Идут в разрез со всеми нашими надеждами. Даогзэн, вы правильно сделали, что заговорили об этом, сказал Андан. Ты жил здесь, Андан, и понимаешь, что в Испании зеленые кости должны вести себя гораздо осторожнее, чем в Жанлуне. После ослабления бригад полицейские обратили взор на нас. Они ищут любой предлог, чтобы арестовать людей из кеконских кварталов и обыскать их на предмет нефрита, даже если они не совершили никакого другого преступления. Зато укору работы хоть отбавляй, проворчал Даук. У адвокатов нет недостатка в клиентах. Но это наносит урон нашему землячеству. Станут ли молодые люди тренироваться в нефритовых дисциплинах, если при этом могут стать изгоями и угодить в тюрьму. Они предпочтут отречься от своего наследия и жить как обычные испенци. Больше всего на свете я боюсь, что через 20 лет в этой стране не останется ни одной настоящей зеленой кости. Поднявшийся ветер разогнал духоту летнего вечера. Где-то вдали завыла сирена. Завтра Анден будет уже в самолете на пути домой и не сможет сообщить брату и сестре об осязаемых победах, ни о чем, что способно помочь равнинным. Тревога в голосе Даука усугубила его ощущение бессмысленности всех усилий. Анден уважал Даука ласона и доверял его суждениям, хотя и возмущался тем, что Даук принудил его расстаться с Кори. Надеюсь, что вы ошибаетесь, Даог Цзэн, сказал Анден. Даук поднес руку к воротнику рубашки и сжал нефритовую подвеску, которую носил на серебряной цепочке на шее. Я тоже на это надеюсь. Меня тревожит будущее, но я могу делать лишь то, что в моих силах, то есть пытаться убеждать людей ради блага землячества. Пока я еще в состоянии, колос южного капкана ободряющий, похлопал Андена по плечу и повел его в дом. Приятно было снова тебя увидеть, Анден. Ты всегда был слишком зеленым для этого города. Но я рад твоему приезду.